Глава 7. Возвращение. Ярость клокотала внутри меня. Я сам не понял, как сумел так быстро активировать все навыки. Бурление, крой и прыжок придали мне невероятную скорость, а кровавый доспех быстро обволакивал моё тело, существенно увеличивая характеристики. Стоять твари, когда верхушка странного дерева в виде кокоса лисы почти втянулась в землю, и я с трудом успел схватить её двумя руками у основания. Вуш! Лишь немного отстав, меня догнал макота и единым плавным движением вынул катану, послал лезвие прямо в место соединения ствола дерева и кокона. Плеск. Основание кокона прочертил идеальный разрез, отделяя его от остального тела. Из-под земли раздался утробный рёв. Я обеими руками взялся за кокон с Алисой и резко отскочил. Рядом прошмыгнулся хатый в своей форме. Он подпрыгнул и сильно топнул копытом. «Где целитель?» – прорычал я, таща кокон к машинам. «В пути?» – серьезно кинул Андрей, подготавливая свою винтовку. «Мы поддержим издалека, близко не полезем», – предупредил он. «Сюда!» – ко мне подбежала девочка лет тринадцати с ярко-серебристыми волосами и глазами. «Я помогу ей!» Я осторожно положил кокон и начал по одной разгибать ветки с плодами. Краем глаза я видел, как топ от Сахатова вызвал небольшое землетрясение, как Макота рассек землю несколькими взмахами катаны, вновь вызывая рев дерева. Только вот дерево ли? Что-то я не слышал раньше, чтобы деревья так орали. Наконец показалось тело Алисы. Её крылья плотно облегали тело, но вот лицо оно было сильно обожжено. Милая, красивая Алиса, я заречал, страсть трясущимися руками не тронуть ожоги. Гнев сводил меня с ума. Я поднял на руки Алису, вытащил из кольца матраса и положил её на него. Девочка быстро склонилась над ней и начала водить руками вдоль тела, от её ладоней исходило слабенькое серебристое сияние. Я махнул рукой, засунув в кольцо ветки с плодами. Потом посмотрю, встал и повернулся к дереву. Как оказалось, это не дерево. толстое уродливое оранжевое тварь, похожая на редиску с двумя руками-щупальцами и высоким стволом на голове, который мы приняли за дерево. Ребята как-то сумели вытащить её из-под земли и сейчас сдерживали. Сахатын наклонил голову, и его рога, увеличившись на несколько метров, проткнули уродливое тело чудища. Связыватель посылал раз за разом кровавые верёвки, которые пеленали одно щупальце, а от второго отбивал самокота, иногда посылая лезвие в главное тело. Но толку не было. Как и от атак Оливии, слишком толстая тварь метра два в диаметре, и раны заживают слишком быстро. «Глаз!» Я подошёл к парню. «Глаз!» от моего голоса он вздрогнул Я не видел его раньше, оправдывая себя, начал Глаз. Он под землёй был почти невидимым для навыков. Глаз, я перебил его, информацию мне. Из-под моих ног заструился туман. Парень сглотнул и сказал: "Это червь-предельщик 23-го уровня". Самурай отрезал очень важную часть от него. Те свернутые ветки с ангелом и сильно ослабил, но хоть червь довольно слаб в открытой атаке, защита и реген у него запредельные. «Посмотрим, как он защитится от меня!» – прорычал я, тяжело шагая к червю. Туман разрастался, и произошло неожиданное. Мои кровавые гончие, до этого настороженно скалящиеся на твари, ждущие моего приказа, Радостно запрыгнули в туман и растворились в нём. Я чуть не запнулся от такой картины. Ну ни хрен, наш себе подвигал пальцами протеза, давая мысленный приказ, из тумана вынырнули скалящиеся морды. Вот это да! Сожрите его, вслух приказал я. И гончие повиновались, рванув на червя волной тумана, огибая рычащего сахатого вспотевшего связывателя, держащего в каждой руке по веревке и макоту с оливией, мои песики в тумане окружили эту хрень и начали жрать ее. Слабое место этой штуки внизу живота. Там какой-то жизненно важный орган. Крикнула Аливия и для наглядности ударила клюшкой по мечу и выстрелила прямо в то место. Я кивнул. Червяз заволокло кровавым туманом, каждый сантиметр которого высасывал его соки, а я начал свою атаку. Выставил руку в красных латах, и перед ладонью сформировался спиралью кровавый луч, который в кровавом доспехе поднялся на уровень. Бах! Выстрел снес основание длинного ствола с башки этой твари. Мутная штука. Лучше ее сразу убрать. Ра-а-а! Раздался утробный рев. Шик! Рыска, одной из щупальц перестала атаковать Макоту и размазавшись в воздухе, выстрелила в меня щит. Передо мной возник красный овальный щит, который без проблем выдержал удар щупальца крововый луч. Я ещё раз выстрелил в дребезги разнося плечо этой твари. Снова раздался рёв, и отрубленное щупальце упало на землю. продолжая извиваться, но из раны тут же начала вырастать новая. Бах! Раздался мощный выстрел от Андрея. Пуля попала прямо в уязвимое место твари. За ним последовало ещё несколько выстрелов. Подключились и его парни. Я быстро достал из кольца зелье выносливости и зелье духа, выпил, осталось Распроводить последний навык кровавого доспеха. Кровавый клинок. Я активировал его, и передо мной появился вычерный красный меч. От червя раздался ещё один рёв. Мои пёсики смогли вырвать несколько кусков из его уродливого тела, и эти места атаковали Оливия и Андрей с его ребятами. А сахатый остряр рогов запихнул и глубже протолкнул. Он ими как-то управлять умудрялся. Так, дал мысленный приказ, и весь кровавый туман закрутился воронкой, сконцентрировавшись на одном месте, том, что указала Оливия. Это же место по очереди кусали мои гончие, выныривая из тумана. Гра! Зарал Червь и попытался атаковать уже выросшим щупальцем воронку тумана. Бах! На огромной скорости щупальце прошло сквозь туман и врезалось в собственное тело и червь, покачнувшись, упал на бок. Воронка продолжала бешено крутиться и уже углубилась в тело этой твари на полметра. Пара. Вуш! Я махнул рукой, и мой кровавый меч со всей скорости врезался в рану и пробил туловище монстра насквозь. В выпившее отверстие заструился туман, вытягивая все соки, огоньчии начали пожирать его тело, расширяя рану. Финальный крик тонна Оливия подкинула мячик и сам всего махнул врезало по нему. Я тут же убрал туманный гончик с тела червя. Бах! Шар влетел в рану и взорвался ярким сиянием, уничтожая жизненно важный орган червя-предильщика. Мощная атака. Такую Аливия разо в день использовать только может. Предсмертный визг оглушил нас всех. Сахаты и связыватель аж отлетели и врезались в землю, у них кровоточили уши, судя по всему, барабанные перепонки лопнули. Макото устоял, как и Оливия. Чирх пару раз дёрнулся из-затих. Получен уровень +1. Получены 2 очка характеристик. Получена сфера предмета редкая. Ура! Аливия вскинула клюшку, видимо, тоже получила уровень А, может и 2. Я убрал доспехи и поспешил к Алисе. Аливия: "Ой, кто?" И тоже побежала следом. Как она? Я подсел к девочке и посмотрел на своего ангела. Алиса была накрыта покрывалом, на лице какая-то белая тканевая плёнка. Она в порядке, только я пока не смогу её внешность вылечить. Виновата, сказала целитель. Ну, она здорова. Это хорошо, вздохнул я с облегчением. Главное, что жива. А внешность поправим рано или поздно поправим. Да, девочка кивнула. Я стану сильнее и помогу. А когда она проснётся? спросил я, взяв ладошку Алисы в руку. Она в сознании, невинно ответила девочка. Я не в сознании. А прервал гла её заявление Алиса и отвернулась: "Не смотрите на меня. Всё хорошо". Потянулся, чтобы погладить её алые волосы. Кстати, а почему они до сих пор алые? Но Алиса остановила мою руку: "Не трогай, пожалуйста". "Ладно", я выдохнул, потянулся на ноги, огляделся. Рядом стояла Оливия и с жалостью смотрела на лежащую Алису. Главное, что здорово, зачем-то сказал я, смотря на Оливию. Та лишь покачала головой, повернулась, отошла подальше и вытащила пачку сигарет. Я подошёл к телу червя и засунул его в кольцо. Ядро нужно вынуть, да и само тело может пригодиться. Кхм, ко мне подошёл Макото. Чего тебе? Настроения совсем не было. Дай те плоды, которые на кончиках веток были, я их звать и отдам. Бери. Всё равно собирался ей отдать. Вынул из кольца разобранный кокон, посмотрел на плоды эти. Фрукты дурмана. Их запах помутняет рассудок, замедляет и притупляет реакцию. Понятно, вот почему предчувствие опасности Алисы не сработало. Бери. Отдал весь ворох веточек и фрукт Таумакоте. Благодарю. Самурай степенно кивнул и принял. Так, стой. Я забрал обратно фрукты и засунул в кольцо. Когда приедем, отдам. Или ты хочешь в машину их закинуть? Фрукты Дурмана? Не подумал, признал Самакота. Андрей, ко мне подошла Оливия, сигареты уже не было, и я вопросительно посмотрел на неё. Алиса уже стала публичным человеком. Внешность для неё очень важна, и эта рана тронула её намного сильнее, чем ты думаешь. И я заскрежетал зубами. Вот кретин, сам не додумался. Нужна маска, продолжила Аливия, чтобы хорошо сочеталась с её татуировкой, волосами и крыльями. Новый имидж. Меня задумчиво кивнул и посмотрел на команду Андрея. предупредить их, чтобы никто не выкладывал в интернет ничего, и это только хуже сделает. "Мэй, ты слышала?" спросил я вслух. "Слышала. Ищем среди других выживших подходящую сферу или предмет. Масок очень мало выпадает. Пока туго идут поиски, когда найдут, добавлю заказ к портальщику, чтобы он вместе с созданием допельгангера её прихватил". «И я почему-то думал, что у него заказов выше крыши», – пробормотал я, наблюдая за собирающимися ребятами. «Так и есть. Но когда он узнал, что тебе нужны его услуги, он подвинул свое расписание». «Во как!» – удивился я. «Ты топ, не забывай, ты все еще один из сильнейших темных на планете». «Это хорошо. Ладно, нам пора, скоро будем. Отключаюсь». Я сел в кибертрак рядом с Алисой, которая обмотала лицо шарфом так, что видно было только два больших голубых глаза. Она глянула на меня и отвернулась. Эммм, я не знал, что сказать. Прости. Ты-то тут при чем, буркнула Алиса, сама дура. Я лидер, не уследил. Я тебе что, ребенок? Она уставилась на меня, не уследил он. То есть ты не обижаешься? «Еще будешь так говорить, обижусь». «Вы так мило воркуете», – подала голос Оливия. «Выбери другое слово, воркуют голуби», – Алиса достала планшет. «А Андрей не любит голубей». И я хмыкнул и невесело усмехнулся. «Мне нужно работать, видео с командой Фэна просмотреть, выбрать хорошие части, склеить их, прокомментировать и выложить. Ну или не комментировать», – грустно пробормотала она, мотая файлы с видео. Я найду способ вылечить твою рану, пообещал я. Есть портальчик, он поможет найти целителя высокого уровня. Не бойся, главное, что ты жива. Алиса скуп окакнула. "Андрей", ко мне обратилась Оливия, которая села с другой стороны Алисы. "Держи". Она протянула мне серебряную штучку. "А?" Я принял и глянул. "Жетон города серебряный". Позволяет создать контрольный пункт вашего поселения с серебряным алтарем темной сферы и залом классов. Внимание! Для развития города необходимы ядра зомби, мутантов и монстров. Но у меня есть условия. Оливия подняла пальчик. Какое? Я сунул жетон в кольцо. Надо будет еще у Макоты и Фена спросить. Этой ночью ты спишь у меня. И если ты начнёшь носить лифчик, то я согласен не буду носить. И так сойдёт. Я пожал плечами и посмотрел на Алису. Не слушай её, она всякие плохие вещи говорит. И не бери с неё пример, она плохая. Оливия обиженно посмотрела на меня. Тётя Оливия плохая? Детским голосом спросила Алиса, продолжая выбирать видео. И я улыбнулся. Алиса, молодец, не унывает. Спереди хрюкнул связыватель. Подслушивай, тырод. Всё, я работаю, не мешайте. Алиса включила видео. Я пристроился поудобнее и начал смотреть. Фенс с скучающим видом наблюдал, как ребята из клана выводят голодных выживших из подвалов домов и проводят фуры. Хесус стояла рядом и подравнивала ногти пилочкой. Всю её правую руку покрывала красная лаза-тату. В частности, из-за неё Хесус теперь называли никак иначе, как Эльфа. Вроде всё. К ним подошёл Игорь. Его новый псевдоним Топор. Тогда по коням. Эльфа запихнула пилочку в задний карман джинсов и направилась к кибертраку. Едем в следующую деревню. Деревня Плотникова уже близко к Новосибирску, осторожно сказал Топор, следуя за ней. Там и будет большинство беженцев, которые хотят к нам присоединиться. Пожала плечами Хесус. «Точнее, те, кто смогли из города вырваться», – иронично вставила Белла, которая со скучающим видом стояла у кибертрака. С ее плеча по шее и до виска поднималась красная тату в форме торнадо. Ее так и называли теперь «торнадо». «Такова жизнь», – качнула головы эльфа. «Выживут сильные, а слабые погибнут». Или присоединяться к сильным, добавил Артём, выглядывая из окна кибертрака. Из-за его ауры усиления его называли допингом. Или присоединяться к сильным, согласилась Эльфа, садясь на переднее сиденье и кладя под ноги колчан со стрелами. Лук она держала рядом. Машина тронулась. На задних местах восьмиместного кибертрака рядом друг с другом сидели Белла и Михаил. смотрели что-то на илонке и шептались Это Москва, покачал головой парень. Всю его правую часть лица украшало тату в виде языков пламени, его также назвали по тату пира. Никак не попасть. Есть повелитель порталов, не согласилась Торнада. Заплатим ему, он достанет нам сферу. Она снова вернула внимание к илонке. Там был открыт Юпсис, главная страница Ковина и их магазин со сферами. Торнадо и Пира интересовала только одна сфера сфера навыка эпическая, слияние Инь-Ян. Давай расскажем всё Андрию. Пира взял ладонь Торнадо в свою руку. Попросим его. Не стоит за его спиной воду мутить. И сама посмотри, Ковин продаёт всё за Оки. Где мы их возьмём? «Обменяем свои сферы и ядра», – уже не так уверенно вздохнула Белла. «А если Андрей выгонит из клана, значит, нам не по пути», – твердо сказал Михаэль и крепче сжал руку сестры. «Сто десять ок – это много или мало?» – пробормотала Торнадо, открывая описание навыка. Оценщики Ковина смогли примерно понять его эффект, и вот как он звучал. Для навыка слияния и ньян нужно два человека. Их доверие и любовь друг к другу должны быть искренними, иначе навык сделает только хуже. Навык позволяет двум любящим друг друга людям связать свои классы, пользоваться силой друг друга, передавать друг другу часть характеристик. Белла свернула страницу и посмотрела в окно. Они подъезжали к деревне. «Ребят, там чертовщина творится!» – раздался тревожный голос Уга в наушниках каждого из группы Фэна. «Там куча трупов! К вам по дороге идет какой-то странный зомби! Стопайтесь, пока нужно понять сперва его примерный уровень!» Кибертрак и фуры остановились у обучины, и с первой машины вылезли хмурая эльфа Фэн и Топор. Чуть позже появились допинг с Торнадо и Пиро. Нам нужен кто-то с навыком как у Глаза, недовольно пробормотала Эльфа, смотря на экран планшета. Высоко в небе летел дрон и снимал шагающую подруги зомби, огромного метра 3 ростом, с большими руками-клинками, с вывернутыми назад коленями. Зомби был серый, с выпуклыми чёрными венами, Каждый его выдох создавал зелёное облако, в котором жужжали мухи, а тяжёлый шаг оставлял после себя цепочку следов в асфальте. "И Аливии нет, чтобы слабость посмотреть", продолжала жаловаться эльфа. "Наша группа недокомплектованная. Что делать?" Топор покрепче сжал ручку своего оружия. "Будем биться. Ребят, подключилась мы «Советую убираться отсюда. Я посмотрел информацию в Юпсисе. Это зомби-секач выше двадцатого уровня. Вы пока не способны с ним справиться». «Справимся», — сказал Фэн. Все вздрогнули. «Охренеть! Ты не немой!» — воскликнула эльфа, вытращившись на лысого китайца. Тот промолчал. «Ладно, Мэй не решилась спорить с Фэном. Он ее немного пугал. Да и кто знает...» Может, лысый китаец вешит его одиночку пойти? Раз он так уверен в своих силах, то Анна постарается обеспечить его группе победу любой ценой. Фэн будет атаковать, Топорты стой и защищай Артёма. Игорь кивнул. Он понимал, что пока слишком слаб для таких битв. «Артём, ты будешь усиливать всеми своими навыками Фэна. Хесус стреляет из лука. Они с Фэном хорошо понимают друг друга и не будут мешаться. Михаэль и Белла стоите на подхвате. Вдруг Сикач рванёт к Артёму и Игорю». Ребята кивнули, никто не спорил. «Тогда начинаем операцию», – нервно сказала Мэй. Ребята сели в киберкар и поехали по дороге, приближаясь к зомби-Сикачу. Когда до него оставалось метров 500, автомобиль остановился, все вылезли из машины и начали занимать свои позиции. Допинг обладал не только аурой усиления, но и несколькими другими навыками, которые повышали силу и защиту. Все свои навыки Допинг бросил на китайца. Когда несколько сияний осветило Фэна, он зашагал вперёд. Вуш! Золотой свет окутал Фэна. Над ним появился образ Будды. Фэн шёл, а золотая корочка покрывала его кожу. Даже глаза засияли золотом. Каждый шаг становился тяжелее, и вскоре китаец также начал оставлять следы. Зомби и Фэн приближались друг к другу. Когда Сикач заметил китайца, он взмахнул руками клинками и резко прыгнул вперёд. Фэн рывком рванул навстречу, вокруг него закружились три золотых щита, позади оставался золотой след. Бах! Один из клинков попал прямо в щит и отскочил. Ладонь Будды. Огромная ладонь снесла зомби как поезд. Тот отлетел назад в полёте, словив несколько стрел эльфы. Рывок. Фен Риноса вперёд, оставляя после себя золотые фантомы и оттягивая правую руку. Указательный палец показывал на встающего зомби. Фен выстрелил рукой вперёд. Палец Будды. Бах. Золотой луч насквозь пробил грудь зомби, оставив там дыру размером с кулак. Сикач покачнулся, но размазавшись в воздухе, рванул на Фэна, ладонь Будды. Всё повторилось. Зомби сикачал вновь, впечатало в землю, но теперь Фэн не бежал к нему, а стоял, сложив руки. Его ладони обмотали буддийские чётки. Татуировка на шее засияла, образ Будды позади него потнёл руки, и над ними появилось колесо. «С восемью спицами!» «Я освобождаю тебя, Тхарма-чакра!» прошептал Фен, закрыв глаза. Зомби встал. Рана на груди совсем не мешала ему. Зеленый дым вокруг него стал гуще, будто обволакивая тело. Он указал обеими клинками на Фена и подогнул колени для рывка. «Крак!» Он резко упал на землю. Страшное давление навалилось сверху. Золотое колесо с осью с спицами медленно падало вниз. Что это было? Вытращился я на экран. Зомби-секача буквально испепелила огромным колесом. Фенобил не мёртвo выше 20-го уровня. Странным голосом сказала Оливия: "Он крутой, может подкатить к нему?" Эти его удары ладонь, палец, они оглушали зомби. Задумчиво сказал я, анализируя бой: "Щиты, которые появились и закрутились вокруг него, вот по-настоящему поразительный навык. Он легко выдержал удар такой силы." Плюс его скорость не сильно уступала сикачу. И это колесо. Я сомневаюсь, что он может его часто использовать, но это реально мощь. «Татуировка», — подала голос Алиса. Он как-то сумел ее задействовать, она светилась. Ангел коснулась своего лба. «То же так хочу». «Когда он вернется, я побью его и заставлю рассказать, как он это сделал, а потом тебе расскажу, хорошо?» Я посмотрел на Алису. «Фх!» – фыркнула Оливия. «А что там с жителями деревни?» – спросил я в микрофон. «Много жертв», – ответила Мэй, – «но в основном люди выжили, спрятались по подвалам». «Хоть так». «О, новый выпуск в гостях у аналитика вышел», Воскликнул ангел. Чего? Это канал из города создателей Юксиса. Алиса быстро включила видео и поставила его на паузу. Они вчера своё первое видео выложили, сегодня второе вот. В прошлый раз у аналитика был сам создатель Юксиса, но там скучно было. Ну-ка. Она нажала Play. Приветствую вас, дорогие зрители. В камеру смотрел и улыбался молодой мужчина-блондин в строгом костюме. Он сидел за столом из тёмного дерева, рядом стоял диван из чёрной кожи. Фоном ему служили задёрнутые шторы с рисунком Млечного пути. Актуальные новости, интересные гости, аналитика и стратегия. С вами я, аналитик в программе В гостях у аналитика. Он нажал на кнопку на столе и послышались аплодисменты. «Сегодня у нас в гостях повелитель порталов с собственной персоной!» Он снова нажал на кнопку и вновь раздались аплодисменты. «Что за клоун?» – пробормотал я. «И не клоун он!» – возмутилась Алиса. В комнату вошел и сел на диван мужчина, все тело которого покрывали черные бинты. от штанов до лица и волос. Он был низеньким и худым. "Это что за цирк?" возмутился уже я. "Это портальщик, тихо". "Шик плана меня, Алиса". Я хмыкнул. "Коротко о новостях". Аналитик вытащил из-под стола папку и открыл её. "В Пекине появился зомби, уже взявший под контроль более чем миллионную орду". В Индии слон-мутант убил повелителя камня, в Северной Америке монстр Водопад смыл целый город полный зомби, повелитель Капян сразился с зомби-гигантом 25-го уровня, но не смог убить его. В Москве Ленин взял столицу, Тутанхамон, Тамерлан и другие восставшие легенды покорили столицы своих стран, и это пугает. В Новосибирске замеченна повелитель голубей. Именно она сражалась с известнейшим Бенедиктом. В Африке прайд левов вырезал один из сильнейших человеческих кланов чёрного континента и занял город. Судя по стратегии и действиям львов, их интеллект уже приближается к человеческому. Как мы и думали, интеллект мутантов с уровнем повышается. Более подробные новости вы услышите после нашей беседы с портальщиком. Не люблю, когда меня так называют, поморщился повелитель порталов, это было видно по сдвинувшимся на носу бинтам. Ваше появление полностью поменяло взаимодействие между странами и кланами. Аналитик постучал папкой по столу. Осмелюсь высказать мысль, что с вами у человечества существенно больше шансов выжить. Так и есть, кивнул портальщик. А вы нескромный человек, заметил аналитик. Какой есть? Правда, что вы вскоре после завершения передачи встретитесь с известнейшим Бенедиктом? И я не раскрываю с видения о своих клиентах. Что вы думаете об известнейшем Бенедикте, как повелитель? Вот посмотрите видео от моей милейшей коллеги Ангелы. Аналитик махнул рукой, и камера повернулась на большой экран. На нём было видео, где Бенедикт вызывал кровавый дождь у уничтожившей кучу белок. Бенедикт сиял. Кивнул портальщик. Я смотрел видео Ангела. Бенедикт и его клан архитекторов очень сильны, и я бы не стал с ними ссориться. Способности Бенедикта таинственны и непонятны. Вы про его пространственную магию? Именно. Как мы думаем, это какой-то предмет ранга легенды. Но полностью изучив всю экипировку известнейшего Бенедикта, мы не нашли ничего такого. как авторитет в пространственном взаимодействии. Что скажете на этот счёт? Я сидел и поражённо слушал, как они обсуждали меня и мои силы. Потом они перешли на новости мира и обсуждали Ковен и другие мощные организации. Спустя минут 40 аналитики порталщик решили прерваться, а на экране появилась топ-10 самых забавных монстров. Я плачущего каменного гиганта туда отправила, похвасталась Алиса. Теперь все будут знать, что наш клан охраняет не страшное чудище, а плакса, пробормотал я. Что? Ничего, Алиса, ничего. В итоге наш нытик занял третье место. На втором был монстр Колобок, прямо как из сказки, а на первом монстр Кувалда на ножках. Хм, да. В первый раз мы останавливались, когда мои гончие не могли справиться с мутантами, но в целом доехали без проблем. Когда увидел башню, на душе аж потеплело, стало легко. Вина за происшествие с Алисой немного отступила. Всё будет хорошо. Мы справимся. Я верю.